Глава вторая. Неделя пролетела незаметно. Этот день наступил. Мы с герцогом Фарельским проникли на территорию Дворца Тайна, через западный вход, поэтому пришлось идти по саду, в котором было множество живописных скульптур. Я спешила, поправляя капюшон плаща, когда герцог резко толкнул меня за фонтан. Мы затаились, когда мимо кто-то прошёл. Герцог повесил на нас купол для отвода глаз». «Хорошо, что сейчас я была в образе принцессы. Меня теперь искали везде. По каналам герцога сообщали, что идет поиск некой чаровницы с особыми приметами, а по другим ищут некую Альмиру Сотенс, которая предала самого шаха. И я не знала, какой из вариантов хуже. Кто найдет меня первым и убьет? Зачем только соглашалась на это задание с рогом Эльдивы? В стенах королевского дворца Шейхина я хотя бы буду в безопасности. Здесь меня не достанет Василиск». Они сильнейшие и опаснейшие существа нашего мира, считавшиеся вымершими. Но вот неделю назад мне довелось встретиться с одним из них, и повторения этой встречи я не желаю. Когда мы вновь оказались вне зоны досягаемости, Энфрей отстранился. «Жди здесь, я проверю обстановку и вернусь за тобой». Приказал его светлость и, забрав у меня зачем-то плащ, скрылся в тени деревьев. Впрочем, плащ и вправду был лишним. «Намного больше вопросов такую жару вызовет человек в плаще, чем девушка с внешностью принцессы в повседневном платье». Я вдохнула, выдохнула. Что ж, выбора всё равно нет, так что ждём приказа его светлости. Я услышала чьи-то голоса и решила немного свернуть по дорожке, чтобы избежать встречи. Торопилась, поэтому не заметила, что нижняя ступенька имеет другую высоту, и оступилась. Выругавшись на шейхинском, я уже готова была к падению, когда меня подхватили чьи-то руки». Швей на Шахар!» С чувством выругалась я и выпрямилась, а затем, вспомнив, что я вообще-то сейчас принцесса, подняла смущенный взгляд на моего удивленного спасителя. И чуть вновь не выругалась. Потому что передо мной стоял тот, кого я никак не могла встретить здесь. Василиск. Тот самый, от которого я хотела сбежать. «Какое удивительное красноречие для столь юной особы!» Наконец опомнился незнакомец. «Или все-таки знакомец?» Имя было неизвестно, но я уже боялась всеми фибрами души. Хотя сейчас он смотрит своими восхитительными восточными глазами с весельем, но никак не с ненавистью. Однако теперь я знала, что тонуть в этих глазах невероятно опасно. Под их взором можно застыть камнем. Навеки. Впрочем, если один раз вышла осечка, может, и во второй раз ему ничего не удастся. Теперь иначе смотрятся все статуи в саду. Неужели все они когда-то были людьми и животными? Или они никак не связаны с этим Василиском? «Я...» — начала «я», не зная, как оправдаться. Очень испугалась. «Заметно. Даже я до таких слов не пугаюсь». Продолжил ухмыляться мужчина. «Угу, конечно. Я бы могла ответить, но в этот момент была погружена в куда более сложные мысли о сожалении. Например, я очень-очень жалею о своем решении согласиться на предложение герцога. «Ну как мне могло так повести что я сбежала от Василиска в самое сердце страны, во дворе с короля, и столкнулась с этим самым Василиском нос к носу?» И он смотрел на меня, очень внимательно с интересом, словно пытался узнать. Нужно срочно сбить его с мысли. Не придумал ничего лучше, как выдать невпопад. «У вас такие глаза невероятные!» «Многие об этом говорят», — самоуверенно уверенно ответил Василиск. «Моя невезучесть вечно играет со мной злую шутку». «Знаете, а вы мне кого-то напоминаете», — внезапно произнёс мужчина и прищурился. «Только не это. Он ни в коем случае не должен понять, кто я на самом деле. Поэтому включаем всё своё обаяние и...» «Да, дурочку тоже включаем». «Может быть, заправского матроса из шихинского порта?» Отшутилась я. Мужчина хмыкнул. «Из их уст можно услышать, чего и похлеще». «Знаю. И хорошо, что я вовремя прикусила язык, иначе он бы сейчас и все это похлеще уже услышал. Не знаю, сколько бы продлились наши гляделки, если бы в этот момент к мужчине не подошел слуга. А я, воспользовавшись ситуацией, быстро сбежала и, зайдя в коридор, буквально нос к носу с кем-то столкнулась. К счастью, это был всего лишь его светлость». «Это вы!» — облегченно воскликнула я. «Вы меня напугали. Даже не представляете, кого я сейчас встретила». «Его Величество!» «Король? Ах, а я ведь даже не знала, как он теперь выглядит. Последний его портрет, попадавшийся мне на глаза, был старым. Там ему было всего четырнадцать. Щуплый, нескладный мальчишка в день своей коронации. Такие портреты висели по всему городу. Никто их давно не обновлял. Хотя в прошлом году он отмечал свое летие. «Что? Нет же, Василиск! Он здесь, во дворце. Что делать?» «Он узнал тебя». «Вроде нет». «Вот и отлично. Держись от него подальше. Позже пришлю тебе еще специальные духи, сбивающие твой запах, если он догадается принюхаться к тебе. Теперь нам нужно поторопиться. Помолвка через пару часов». «Точно, помолвка. Помолвка с его величеством Эмилем Великолепным. Я сделала шаг, но резко остановилась, поняв одну нестыковку в речах герцога. «Вы спросили, не встретила ли я его величество. Вы специально оставили меня там, зная, что король близко. Зачем?» Герцог даже не собирался отрицать. «Неожиданные встречи всегда подогревают интерес. Ты хотела спастись. Один из путей спасения для тебя — влюбить себя короля. Поверь мне, любовь творит с мужчинами чудеса. Они готовы на многое». «Так понимаю, это вы о своем опыте?» — хмыкнула я, но герцог не собирался ни подтверждать, ни опровергать мои слова. «Подумай об этом и не злись. Идем». «Но я не могла не злиться. Он все построил». Впрочем, чего ещё ожидать от Энфрея Диалрона? Это ведь расчётливый советник Эннлады, который всегда ставит интересы своего государства выше чужих. Разве что свои ещё может возвысить. Мы прошли тайными тропами до нужной комнаты. Сначала вошёл Энфрей, а я стояла под дверью, прислушиваясь каждому шороху. Было немного тревожно. Легко говорить герцогу, чтобы я держалась подальше от Василиска. Но где гарантия, что он меня не узнает? Ничего хорошего из этого не выйдет. Но и бежать уже некуда. Шах ждёт с распростёртыми объятиями только за тем, чтобы лично открутить голову. Попал так попало. Наконец его светлость открыл дверь, и я смогла войти в просторную светлую комнату, стены которой были обиты лёгкой, приятной глазу тканью. Балдахин на кровати, кушетки на столе, фрукты и вода, на которые я посмотрела с удовольствием, от бега пересохла в горле. Девушка, которая хотел спасти Инфрей, сейчас выглядела точно как я. Она постаралась придать своей внешности сходство с её высочеством валит Тлайорской. Поэтому мы смотрели с сёстрами. Я вновь бросила взгляд на графин с водой и потропила влюблённых. «Идите уже, мне пора остановиться невестой короля». «Он опасный?» — неожиданно предостерегла незнакомка. «Как мило с её стороны! Просто полная противоположность герцогу, который всякий раз толкает людей в объятия опасности. Не опаснее Василиска, от которого я убегаю. Справлюсь». Попыталась я её обнадёжить. В конце концов, я тоже кое на что способна. Девушка ответила задумчивым взглядом. Я прошла графину, я росила горло. Влюблённые о чём-то переговаривались, пока не направились к выходу. «Береги себя, инфрей, Диалрон», — сказала я напоследок и улыбнулась чаровнице. «И ты береги этого потрясающего мужчину». Последнее было сказано сарказмом, но, кажется, девушка его не заметила а ты постарайся не прибить его величество в процессе семейной жизни. Прибить имели Великолепного. Если хотя бы сотая часть того, что я о нём слышала, правда, мне даже не удастся до него дотянуться. Он виртуозно владеет шпагой, а ещё сильный маг. Я бы это и ответила, если бы в наш разговор не вмешалось загадочное существо. Жук со странной спинкой, словно в форме драгоценного камня, размером не больше пяти сантиметров, приземлился на моё плечо и заговорил, «А я, пожалуй, здесь останусь. Тут еще много предстоит красавец местных исследовать». «Он говорящий?» «А это еще кто?» «Головная боль и помощник в одном флаконе», — отозвалась девушка. «Дарю, вспоминай меня недобрым словом и пользуйся». Вот так меня оставили с ним. Я несколько секунд смотрела на самовольный подарок, недоуменно, а потом смахнула с плеча. «Может, он хоть чем-то полезен». «Надеюсь, иначе придётся прибить». В дверь постучали. Я подскочила и поспешила открыть. На пороге обнаружилась молоденькая девушка в бежевом платье и фартуке. «Зовите меня Эда, госпожа. Я ваша личная служанка. Пришла помочь подготовиться к церемонии». «Ох, помолвка, точно. Всё время не забываю». «Рада знакомству», — кивнула я и пропустила девушку. Она была миловидной, с типичными шейхинскими чертами и загорелой кожей. Пока Эда заплетала мне косы, я решила полюбопытствовать об обстановке во дворце. Должно быть, дворец долго готовился к моему прибытию. «Ох, все случилось несколько внезапно. Ваше высочество или, по крайней мере, не сообщили слугам, потому что последние две недели были самотошными, да еще и предстоящий бал, назначенный в честь помолвки, через две недели добавляет хлопот». «Вот как? То есть эта помолвка, хоть и готовилась годами, пришла в действие внезапно. Интересно, почему?» кому из сторон понадобилось срочно поторопить этот брак. Думаю, Эмиля, вряд ли была Лайора имела власть над нашим королевством и заставила Эмиля Великолепного изменить свои планы. О, -о, О, вот как, удивлена. Пока меня очень впечатлил прием. Хотя, собственно, никакого приема и не было. Но что я могла сказать? «Эти слова многое значат для нас, Ваше Высочество. Поверьте, мы постараемся сделать ваше пребывание во дворце комфортным, тем более в Шейхине давно не было никаких дворцовых интриг, поэтому вам не о чем беспокоиться». «Конечно, не о чем, когда по дворцу ходит Василиск. Любого неугодного раз и в камень. Осталось только понять, на чьей стороне он играет». «Ты меня успокоила, Эда». Девушка смущенно улыбнулась и продолжила работу. Подготовка не заняла много времени, и вскоре перед зеркалом стояла полностью собранная к помолвке невеста. Летящее светло-голубое платье из легкой ткани было невероятно красивым и к тому же соответствовало моде шейхина. Оно подходило к светлым волосам, моим настоящим. Оттенок был очень похож на натуральный цвет волос принцессы Лайорской, поэтому я не стала надевать парик или красить волосы. Лишь нанесла на них долгосрочное заклинание для завивки. Мои собственные волосы были прямыми. «Ваше высочество, я уточню у церемонии мистера, не изменилось ли время церемонии, и скоро вернусь», — сообщила Эда и покинула покоя. Вновь посмотрела на себя в зеркало. «Я очень походила на принцессу Вайлетта Йорскую благодаря особому магическому гриму, который мы разрабатывали вместе с герцогом Энладе. Пути назад нет, Секунда на сомнение. Что ждет впереди, когда я обручусь с королем Шейхины? Я не знаю». Он может рассекретить меня в любой момент и отправить на плаху. «Уже передумала?» Внезапно спросил кто-то снизу. Я посмотрела вниз и вздохнула, вспомнив о жучаре, которого мне оставил Энфрейд Де Алрон. Хоть и мелкий, но говорил с такой наглой интонацией, что я сразу поняла, герцог не просто так оставил его на меня, а явно с целью поиздеваться. Иначе как еще объяснить такой удивительный подарок? Жук, будто его самого для вредности было недостаточно, Достал непонятно откуда трубку и закурил. Я закашлялась. Какая неженка! Фыркнул Жук, продолжая раскуривать трубку. Вот только этого сейчас не хватало. Я почувствовала, как горло сдавили тиски, а голова закружилась. Нет, нет, этого просто не может быть. Меня аллергии на табак! Прохрипела я и упала на колени. Сейчас же убери! Жук не сразу поверил, а я продолжала кашлять, чувствуя, как руки начинают чесаться. Я не шутила, когда говорила, что у меня аллергия. В шейхине вообще табак был не в почёте. Вместо него раскуривали безопасные кальяны с приятными цветочными фруктовыми ароматами. Жук трубку убрал, но было уже поздно. Меня мутит, а руки чешутся. «Убрал, убрал», — произнёс жук. «Чего раз не сказал, что аллергия?» «Нет, герцог точно оставила мне его в наказании за что-то. Когда бы я успела?» Прошипела я и вздохнула, так как в дверь вновь постучали. Голова зазвенела от боли, но я усилием воли отправилась открывать, бросив неприязненный взгляд на магическое насекомое. «Минуту!» За дверью предсказуемо обнаружилась служанка. Эда поклонилась. «Вас ожидает ваше высочество, позвольте проводить». Что ж, вот и началось. Мысленно приободрив себя, я отправилась вслед за Эдой. Мы вышли в арочный коридор, а через балкон спустились до навеса с колоннами. Весь сад отсюда был как на ладони. Фонтанчики, ручейки гравийных дорожек, цветущие кустарники и восхитительные статуи. Ещё нигде я не видела настолько скрупулёзной работы, такого великолепия. До всех художников и скульпторов Шейхина пора отправлять работать на фабрике, кроме тех, что сотворили сию красоту. К слову, я слышала, что наш король тоже увлекается скульптурой, и у него даже есть своя мастерская — «Не оступитесь, здесь ступенька ниже». Предостерегла меня служанка, и я смогла правильно спуститься, не упав. Жаль, что её не было с этим предупреждением двумя часами ранее, когда я свалилась прямо в руки Василиска. А сейчас я просто могла упасть от головокружения, а не только из-за ступенек. В дворцу много таких. Дворец древний, возможно, архитекторы того времени допустили серьёзные ошибки в расчётах высоты ступеней. Опасное дело. Шейхин в древности был иным. Тогда еще правил не король, а падишах, содержавший гарем. Но около пяти столетия назад все поменялось при дедушке нынешнего короля Сулейме V. Тогда произошла революция, в ходе которой шейхин объединил восточные и западные ценности, в итоге став по-настоящему великим. Сейчас это сильнейшее королевство на всем материке. Но и жену, разумеется, сейчас можно иметь лишь одну, даже королю, любимую, оберегаемую и ненаглядную, последняя в теории, разумеется. «Спасибо», — поблагодарил я служанку. Мы вышли из-под навеса. Я ступила на одну из гравийных дорожек. Под ногами зашуршали камушки. Ландшафт парка был неоднородным. Справа сейчас открывался восхитительный вид на разбитые внизу поляны с высаженными цветами, создающими отдельную композицию, в центре которой были солнечные часы, а прямо передо мной высилась белоснежная шестиколонная ротонда, украшенная белыми цветами. В центре уже ждал служитель богов в белой рясе, расшитый золотом. Перед ним стояла чаша, наполненная священной водой. Рядом лежала красная зачарованная нить. Именно она должна связать наши руки, став татуировкой на запястьях. Я начала нервничать. Руки чесались неимоверно. Если так и продолжится, я просто не смогу дать помолвочную клятву. Буду занята другим делом, собственными руками. Не выдержав, я остановилась. Нужно что-то решать». Но голова так раскалывалась, что ничего умного в нее не приходило. «Эда, а ты не можешь сходить в лекарское крыло и принести мне что-нибудь от аллергии? Кажется, у меня реакция на какие-то цветы. Поторопись, пожалуйста. Ты должна успеть до церемонии». Эда мгновение сомневалась, но в итоге кивнула, пообещав, что мигом вернется. Я собиралась присесть на скамью в парке, но меня заметил священник. Он склонил голову в знак почтения, пришлось войти в ротонду. От пола меня отделяли две ступеньки. Я так нервничала, что, сделав первый шаг, поняла. Эти неоднородные ступеньки сильно подводят. Только в этот раз я начала заваливаться назад на спину. Голова окончательно закружилась, на меня подхватили четыре руки. Не знаю, как удержалась от ругательств, наверное, потому что прикусила внутреннюю часть щеки. Мужские руки переместились на талию, а волосы за ухом щекотал что-то дыхание. Причем руки были горячие. Такие объятия, которых совершенно не хочется покидать. Я даже испугалась реакции собственного тела, но от головокружения я не могла подняться, поэтому смотрела на мужчину вверх тормашками. Благодарю. Осеклась. Опять он. Этот Василиск меня точно преследует. Как жаль, что в этот раз я так и не услышал. Я с трудом выпрямилась и отстранилась. Очень хотелось застонать или выругаться, но ответила: «Предлагаю вам прогуляться в порт, чтобы усладить ваши уши». «Только если с вами», — хмыкнул мужчина. «Или вы меня таким способом приглашаете на свидание?» «Вы считаете, свидание в кабаке, забитом моряками и пропахшим тухлой рыбой, будет идеальным?» «Вижу, вы многое знаете о моряках», — заметил мужчина, приподняв бровь. «Откуда бы иначе, по-вашему, я знаю столько интересных слов?» Прищурилась я и спустилась на ступеньку ниже. «Прошу простить». «Вы ведь не узнали меня?» — внезапно спросил он. Я стушевалась, сердце забилось быстро-быстро. Неужели? Неужели он понял, кто я? Но стоя в ротонде перед ним, я обратила внимание на его наряд. Белоснежный камзол сидел идеально, подчеркивая ширину плеч, а темные волосы были прихвачены венцом из белого золота без камней, но с ветиватыми узорами по контуру. Я сглотнула и ступила еще на одну ступеньку вниз, оказавшись на полу, «Неужели?» «Теперь-то узнали собственного жениха?» — хмыкнул мужчина. Словно зачарованная я пробормотала. «Но мой жених — король шейхина, Эмиль Великолепный». «Прошу почаще добавлять последнее слово к моему имени. Мне нравится, как вы его произносите». «Я открыла рот. Ёжики святые. Это что же? Король нашей страны? Василиск?» Мужчина еще раз оглядел меня и поднял взор к моим глазам. Мы посмотрели друг на друга. «Он ведь мой жених, а я его невеста». «Чудесно! Только вот головокружение не дает мне покоя». «На портрете вы неожиданно подчеркнул мужчина. «О, да! На портрете валит лаерская килограмма в сто пятьдесят, да и моложе она. Многие в пятнадцать выглядят ужасно, лишь позже начиная взрослеть и расцветать». «Изменилась исключительно ради вас», — стараясь, чтобы в голосе было меньше ехидства, ответила я, все еще пытаясь осознать ужасную правду. «Ужасающую, точнее. Я невеста того самого Василиска, который хочет меня найти и убить. Самое время нервно рассмеяться. Быть может, он примет меня за умалишенную и сам откажется от помолвки» а Ваше Величество!» Внезапно раздался голос откуда-то сзади, и Василиск обернулся. Я выглянула из-за спины мужчины. Нам спешил церемонимейстер. В ярко-фиолетовом камзоле и в шапочке с пером. И меня он, кажется, не заметил. «К церемонии все готово. Осталось найти невесту». Захотелось помочь ему в поисках, предложив какую-нибудь иную кандидатуру, кроме моей. Однако у монарха было другое мнение на этот счет. «Я уже нашел», — хмыкнул его величество и спустился ко мне. Теперь церемонимейстер заметил меня и склонился в положенном поклоне. «Ну что, ваше высочество, готово пройти церемонию помолвки?» «И почему сердце так дрогнуло? Точно ли это то, что мне нужно? Может найти другой выход? Вот так стать невестой короля из вчерашней воровки? Слишком круто для карьерной лестницы? А у меня есть выбор?» «Выбор есть всегда», — пожал плечами король, но руку не убрал, терпеливо ожидая моего ответа. «Буду счастлива, мой король». На последних словах голос всё-таки дрогнул. «Если он только поймёт, кто я. Свидетели убивают в первую очередь, а я слишком опасный свидетель». Эмиль сжал мою руку и улыбнулся. Пленительно, многообещающе. Ему явно понравилась новая невеста. Вот только та, что скрывается за чужой личиной, его разочарует. И я не о внешности, а о своей родословной и проклятии чаровницы. Впрочем, как оказалось, он тоже не без греха. Кто же так наследил в королевской родословной? Отличная парочка — чаровница и василиск. Его ладонь держала крепко. Словно уже сейчас, давая мне понять, пути назад не будет. Но я шагнула в пропасть, сделала шаг к Эмилю Великолепному, надеясь, что мне удастся выпутаться из этой истории. Только бы Эда успела вернуться и принести лекарство от аллергии, иначе я точно упаду в обморок. «Теперь понятно, кого вы мне напоминали», — ответил Эмиль, и я напряглась. «Себя со старого портрета. Узнать вас практически невозможно». Едва не застонал от облегчения. Разумеется, я ему напоминала принцессу, а не себя-чаровницу, которую он встретил в золотой короне. «Но почему вы не узнали меня?» Внезапно спросил он и прищурился. Я открыла рот. К этому вопросу я была не готова. Может быть, потому что видела Эмили Великолепного лишь на монетах? И один раз в книге? Но на том портрете ему всего 14, совсем молоденький. Узнать в нем стоящего передо мной сильного и уверенного мужчину фактически невозможно. Вот только вряд ли он примет этот ответ. В жизни вы оказались привлекательнее, чем на портрете. «Вашу красоту не в силах передать пустое изображение», — ответила полуправду. «Значит, вы не разочарованы своим женихом». «Этот Василиск знает, как произвести впечатление. Он играет со мной, как... как Василиск с мышкой. И он проглотит меня, переварит целиком, не оставив ничего. Опасный, сильный, могущественный». «Скорее очарована», — ответила я, сглотнув, выдавая свои реальные чувства, но при этом отвешивая себе мысленную оплеуху. «Соберись, не смей поддаваться на чары Эмиля Шейхинского!» Он посмотрел так, что сразу стало понятно, не верит, и именно моей ложью заинтригован. «Хм!» <кхем> — кашлянул священник, привлекая к себе внимание. Я смутилась, а Эмиль, развернувшись к чаше с водой, благосклонно кивнул священнослужителю. Начинается. «Помолвка в Шейхине — это не просто обещание, это практически клятва». После помолвки до брака рукой подать. Брак в этом случае лишь формальность. Никто не упрекнет нас даже за добрачную связь, если помолвка уже заключена. Более того, татуировки просто из серых станут красными. И после на них наложатся брачные печати. «Опустите ладони в чашу, показав искренность ваших намерений и желание связать себя крепкими узами». Эмиль опустил ладонь в чашу. Освященник бросил в воду красную нить, и она зависла на поверхности, но я знала, что вскоре она оплетёт наше запястье, растворяясь, отдавая магию в татуировке. Моя ладонь дрогнула, горло подкатил ком. «Ваше высочество», — поторопил Эмиль, не понимая причины задержки. А я, чувствую, как в голову ударяют сотни искр, полетела назад. Эмиль успел лишь подхватить меня, чтобы я не стукнул с головой о мраморный пол ротонды. «Вы — мой худший кошмар», — пробормотала я, чувствуя, как сознание уплывает. недалеко от истины. Я ваш будущий муж». И это последнее, что я помню перед тем, как отключилась от реальности.